Она замолкла, подняла голову и тупо посмотрела на него. «Господи, какая еще карточка? Ларку убили, и он пропал!» «Да вот же она!» Зарубин радостно выхватил карточку из бумажной кучи, сваленной на подоконнике, и протянул Любе. «У меня глаз алмаз. Я же точно помню, что видел ее. Видите, Анечкова Галина Васильевна. Психология-кинезиология. Это ваша знакомая?» «Почему бы вам к ней не обратиться?» «Ах, это!» Люба снова всхрипнула. Она умерла. Вернее, ее убили. Недавно совсем. «Какой ужас!» Сочувственно протянул Зарубин. «Вы ее хорошо знали?» «Ни разу не видела. Наш зам по персоналу ее нанял, чтобы она с нами занималась, если кому-то нужно, и карточки всем раздал». «И что, кто-то ходил к ней? Ходили, наверное, я точно не знаю, никто ж рассказывать не будет». «А вы почему не пошли? А зачем? У меня все в порядке, то есть я думала. В общем, неважно». Она снова затеялась плакать, но на этот раз Зарубин не дал ей увлечься любимым занятием. «Люба», — строго сказал он, — «у вас были проблемы, и они есть до сих пор, это очевидно даже мне». «Вам предложили помощь специалиста. Почему вы отказались? Почему не пошли к ней? Или вы все-таки ходили к ней, но теперь стесняетесь мне признаться, потому что думаете, что пользоваться услугами психоаналитика стыдно? боитесь, что вас будут считать сумасшедшей? Любочка, вы мать, у вас растут дети, и вы должны заботиться о том, чтобы сохранить себя в нормальном состоянии еще долгие-долгие годы». Если есть проблемы, которые мешают вам жить, вы просто обязаны с ними разбираться, чтобы не превратиться в инвалида и не стать обузой для своих детей. Он нагнетал обстановку, плел что-то невероятное, пугал Кабалкину, уговаривал, обманывал, подлавливал, и чем дальше, тем больше убеждался в том, что Любовь Григорьевна – Действительно, к Анечковой не ходила. Никакой реакции ни на имя психолога, ни на упоминание ее адреса, ни на рассказы о ее убийстве и о беспутном племяннике. Или Кабалкина актриса каких поискать, или она и в самом деле в этом преступлении не замешана. А кто тогда замешан? Кто договаривался с Анечковой о встрече, назвавшись любовью Кабалкиной из фирмы «Планета»? Кто велел племяннику вырвать листок из ежедневника? И в конце-то концов, кто ее убил? Ладно, Силуянов придумал какую-то комбинацию, вчера он как следует напугал Кабалкина, сегодня попросил Зарубина еще подлить масло в огонь, теперь будет ждать, что Кабалкина предпримет. Возле дома мальчонка пасется, наверное, тот, о котором Силуянов предупреждал, так что, ежели Любовь Григорьевна Куда соберется, все будет под контролем. Посмотрим. Свою часть работы Зарубин сделал, можно ехать отчитываться. Только вот на душе тяжело, просто невыносимо. Глава 12. Утро, начавшееся так славно, к полудню перешло в сплошную нервотрепку. Чистяков поднялся ни свет ни заря, чтобы не поздать на работу. Настя же, пренебрегая обязанностями хорошей жены, Проспала до девяти посмотрела очень интересный сон, вместо того, чтобы приготовить мужу завтрак и проводить его до крыльца. День обещал быть не дождливым и даже полусолнечным. Настя отлично выспалась и с большим удовольствием наверстала двухдневный план по пушистым воздушным булочкам, на которые вчера утром даже смотреть не хотела.